Часть третья. Глава первая. С утра дул неприятный холодный ветер с реки, и хлопья мокрого снега тяжело падали с неба и таяли сразу, едва достигнув земли. Холодный, сырой, неприветливый ноябрь, как злой волшебник, завладел природой. Деревья в приютском саду оголились снова, и снова, Протяжным жалобным карканьем носились голодные вороны, разыскивая себе коры. Маленькие нахохлившиеся воробушки, зябко прижавшись один к другому, качались на сухой ветке шиповника, давно лишенного своих летних одежд. В рабочей комнате непрерывно целый день горят лампы. Наступили темные дни. Первое декабря не за горами. Три-четыре часа уже темнеет на дворе. За большими столами шьют приютки. За эти три года недавние еще средние, теперь уже старшие отделенки выросли и изменились так, что их не узнать. Те же и не те, как будто. Дарушка, Оня, Любочка, Васса, Дуня. Глаза у Дуни те же, лесные незабудки после дождя. Ясные, чистые, с переливающей в них влагой, коса до колен того же чистого льняного цвета, некрасивое, неправильное личико, кажущееся таким привлекательным и милым благодаря задумчивому, мягкому взгляду и необычайно кроткой, светлой улыбке. Рядом с пятнадцатилетней Дуней семнадцатилетняя разумница Дорушка кажется совсем взрослой. У нее умное, серьезное лицо и толстая-притолстая темная коса, венчиком уложенная вокруг головки. Маша Рыжова стала настоящей тумбой. Глаза заплыли от жира, залоснились щеки. Еще неуклюже и крупнее стала фигура. Зато Оня Лихарева подросла, сравнялась, похудела и не кажется прежней толстушкой. Оня как и была, так и осталась прежней шалуньей. Так и искрятся, так и бегают ее щелочки-глазки, а прежний яркий румянец не сходит с лица. Но кто стал настоящей русской красавицей, так это Любочка. Баронесса не наглядится на свою любимицу. Действительно, Любочка Орешкина расцвела настоящей пышной лилией. Белая, нежная, как барышня с лебединой поступью, с плавными движениями стройной фигуры. Васа вытянулась еще больше, и еще как будто стала костлявее и угловатее. Но еще худее и бледнее Васы стала Соня Кузьменко. Это настоящая монашка. Желтая, изнуренная, она бродит добителью, постится по средам и пятницам, не говоря уж о постах, до полуночи простаивает на молитве еще больше девочек изменилась Павла Артемьевна, оставившая их для новых средних отделенок. Она заметно поддалась за эти три года. Несмотря на цветущие еще лета, сильная седина посеребрила ее голову. Глаза утеряли их прежнюю ястребиную проницательность. Не так уже энергичный, властный теперь ее обычные окрики на воспитанниц. Какой-то мучительный недуг подтачивает до сих пор здоровую натуру Павлы Артемьевны. Тетя Леля осталась та же, та же бедная горбатенькая фигурка колейки, те же чудесные лучистые глаза, отразившие в себе целый океан любви и самоотвержения. У вновь испеченных старших новая наставница, педагогичка Антонина Николаевна уже два года как приняла на свое попечение новых старших отделенок она добра, ласковая, держит себя со взрослыми девочками скорее как старшая подруга. воспитанницы не чуждаются этой уже начинающей блекнуть молодой девушке, всегда одинаково чуткой и отзывчивой горестям и радостям молодежи. младшая сестра тети Лели, удачно назвал ее кто-то из приюток, только не такая нежная и ласковая, как та. что и говорить, тетя Леля у нас особенная. Такой, как она, обойди, целый свет не сыщешь, — решили давным-давно воспитанницы. Холодная осенняя глаз густилось круче. За окнами сильнее воет и стонет ветер. Гудит, словно эхом, в трубах его зычный неприятный вопль. А в рабочей комнате тепло и уютно. Горят висячие лампы над заваленными грудами холста, сицей, коленкора столами. Жарко пышет накаленная печь. Работают одни старшие отделенки. Шьют себе приданное для выхода из приюта. Каждый из воспитанниц дается при окончательном отъезде сундук с полдюжиной насильного белья, теплым пальто, двумя платьями, двумя парами сапог, шалью и шерстяной косынкой на голову. Но приданное это, помимо пальто и сапог, конечно, шьют они себе сами. Вообще, с переходом в старшее отделение воспитанницы почти освобождаются от научных предметов и вполне отдаются ремесленному труду. Курс учения заканчивается с поступлением в старшее. Только раза три в неделю педагогичка Антонина Николаевна знакомит девушек с кратким курсом отечественной литературы, да повторяет с ними русскую историю. Теперь все внимание главным образом уделяется шитью, меченью, вышиванию, вязанию. Большую часть времени старшие отделенки проводят в рабочей за белошвейной и портняжной работой, в прачечной и гладильной за уборкой белья, в кухне, где под наблюдением опытной стрепухи пробуют свои силы в кулинарном искусстве. «Дуняша», — наклоняясь к уху подруги, спросила Дарушка. Ты слышала, что Оня Лихарева предлагает сделать на Рождество, а? Нет, не слыхала. Таким же чуть слышным голосом отзывается Дуня. Театр, слышь, предлагает представить. Екатерину Ивановну потешить, Софью Петровну и гостей. Да ну! ей ей Уж такая она зачинщица, эта Оня. Нынче за чаем сговаривалась и Антониночку нашу привлекла. Обещалась помочь, чем сможет. То-то забавно будет, а? «Тише, девицы! Болтать перестаньте! Не время!» Усталым голосом оборвала шепот девочек Павла Артемьевна. После рукодельных часов за дневным чаем, за ужином и в спальне оживленная беседа в старшем отделении не прерывалась ни на минуту. Говорили о предстоящем на Рождество спектакле, советовались, спорили и шумели. Не прекратилась эта беседа и после ужина в дартуаре, куда воспитанницы пришли в десять часов. «Тебя, Дарушка, мальчиком нарядим. Ишь ты высокая какая, а косу под платьем спрячем. Вот-то потеха будет!» — смеялась Оня. «Мальчиком? Да не в жизнь. Да вы что, полаумили девицы? Да разве я штаны надену? Срамота-то — искренно возмущалась серьезная дорушка. «Ну так, Соню Кузьменко...» Ей как есть к лицу пристала, не унималась шалунья. — Да ты рехнулась, Лихарева! — взвизгнула не своим голосом приютская подвижница. — в да не завирайся! Я в обитель поступать хочу, чин принять монашеский, а ты меня... Тьфу, чур меня, чур! типут тебе на язык, девушка! И крепко отплевываясь, Соня Кузьменко отошла к своей постели. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! — расхохоталась шалунья. — И впрямь занятно! Монашка, и вдруг в одежде мужской. Ай, да мы что придумали-то? Тут веселая Оня уперла руки в боки и, дробно перебирая ногами, пошла пристукивать каблучками вдоль широкого прохода между кроватями, напевая во весь голос слова всем известной Плесовой. По улице мостовой шла девица за водой, шла девица за водой, за холодный ключевой, за холодный ключевой. Подхватил мигом соорганизовавшийся хор старший отделенок. За Оней поплыла костлявая Васса, потряхивая платочком над головою и делая уморительные гримасы. За Васой запрыгала лисичкой Паша Конорейкина. Вдруг Оня неожиданно повернулась на каблуке и, задорно блеснув глазами, закинула голову и затянула на высокой ноте. «Я на речку шла, тяжело несла», «Уморилась, уморилась, уморилась!» «Да замолчите вы, ненасытные!» С отчаянием выкрикнула Кузьменка и, заткнув уши, зарылась в подушках своей постели. «Вот-то наваждение! Надоум-то их Господь!» Зашептала она уже получасом позднее, становясь на колени и усердно отбивая поклоны. «Спать пора, девицы! Что это, как вы расшумелись нынче?» Неожиданно появляясь из своей комнаты, окликнула приюта Антонина Николаевна. — И то спать, девоньки, утро вечера мудренее, за спаньем и грешишь меньше, — поясничала Оня. И минут через десять огромный дартуар погрузился в полутьму, чуть озаренную ночеником затянутым абажуром. Без признака дремоты лежала Дуня, закинув руки под голову и острыми глазами впиваясь в темноту. Уже четвертую ночь не спится девочке. Странное, непонятное явление тревожит ее ум. Но у Дуни появилась тайна. Тайна от дорожки, любимой ее подружки. Тайна ото всех. Слишком рабка и неуверена в себе Дуня, чтобы поделиться тем, что вот уже четвертую ночь происходит с ней. А что, если это наваждение одно? Что, если это все только кажется ей, Дуне? Может быть, так мерещится ей от страха, видится, как будто во сне. Нет, да подлинно это надо узнать. Наяву или в сонном видении видит она, Дуня, то, чего не видят другие воспитанницы. И вся холодея, замирая от страха, она по-прежнему зорькими, внимательными глазами вглядывается в полутьму. Постепенно затихают вокруг нее вечерние звуки. Прекращается шепот сонных девушек. Воцаряется обычная ночная тишина. Вот только вздохнул во сне кто-то, да тихо вскрикнул в противоположном конце спальни, и все снова затихло в тот же миг. Снова тишина. Неужели же и сегодня, как вчера, как третьего дня, как и в субботу опять, неужели опять, с тоской и страхом думает Дуня? И жуткое раскаяние охватывает все ее существо. «Зачем хоронилась она ото всех? Зачем не поведала дорушке? – твердит ее внутренний голос. Но, замирая от ужаса, с холодными капельками пота на лбу, Дуняша уже не слушает его. Тихо, чуть слышно скрипнула дверь, смежная с умывальней, и через порог спальни перешагнула она. Дуня снова, как и в те три предыдущие ночи, увидела невысокую, довольно плотную фигуру женщины, с головы до ног одетую во что-то черное, длинное, покрывающее ее с головой. С похолодевшими от ужаса конечностями во все глаза Дуня глядит на незнакомку, как будто завороженная ею, не смея оторвать взгляды от ее черной фигуры. Черты лица женщины расплываются в полутьме. Только темные точки зрачков горят среди общего бледного тона. Затаив дыхание, глядит без устали Дуня. Как и в те три предыдущие ночи, черная фигура метнулась привычным ей уже путем мимо ряда кроватей, мимо Дуни, и остановилась у крайней, совершенно тонувшей во мраке постели. Дуня знает, что там, на этой постели, спит Соня Кузьменко. Черная фигура мелькнула еще раз и опустилась, словно присела за постелью Сони. Только конец ее черной одежды предательски торчит теперь из-за спинки кровати, и Дуне кажется, что бледные руки незнакомки поднялись над Соней и легли ей на плечи, на горло, на грудь. — Она задушит ее! — вихрем промелькнуло в голове девочки, и вне себя Дуня рванулась с постели. Последней полусознательной Дуниной мыслью было броситься будить Антонину Николаевну, помещение которой находилось по другую сторону умывальной комнаты. Едва владея собой, девочка бросилась к двери. — Ты зачем? — раздался в тот же миг чей-то властный топот за ее плечами, и две сильные руки схватили ее плечи. — Молчи, молчи ради Господа! Храни Бог, если еще кого-нибудь разбудишь! и бледное лицо рыжей Варварушки очутилось перед лицом Дуни. — Нянюшка, что же это? — могла только произнести дрожащими губами Дуня. — Ах, Дунюшка, Христа ради, молчи! — убедительный молящий зашептал снова над ней Варварушкин голос, исполненный трепета. — Не мешай ты ради Господа свершиться тому, что он, милостивец небесный наш батюшка, соизволил повелеть. — Да что же это? Кто она эта черная? — волнуясь и трепеща, в свою очередь вопрошала Дуня. — Девонька, успокойся, милая, не пугайся, монашка эта, из нашего города монашка, мать Хиония. Сестрицей мне родной приходится она, пострижена в обители уже с десяток лет. Не раз, Сонюшке, я о ней еще, как вы все в стрижках были, рассказывала, но и возгорелась к ней Сонюшка, к ее житью святому. Сызмальство потянуло в монастырь нашу Кузьменко. А как подросла, все пуще и пуще стала туда рваться. Меня Христом Богом умолять зачала. Отпиши своей сестре, Варварушка, чтоб за мной приезжала. Хочу, говорить тишком в обите любечь. Зачем же говорю тишком? Сонюшка, попроситься тебе бы у Катерины Ивановны чин-чином по-хорошему. Она это как заплачет, не пускает меня она, сколько раз просилась. И молода я, и неопытная, и слаба здоровьем не вынесу, будто говорит. И регентом меня над хором опять Ануфрий Ефимович к тому же поставил. Кому клиросом управлять без меня? Нет уж, я тяжком лучше, говорит, потому добром не пущают. И тут, как нарочно, мать Хиония приехала в Питер сюда со сборами. Пуще разгорелась Сонечка. Устроить повидаться с ней молила меня со слезами. Ну, что было делать, согласилась я. Грех думалось мне в лечению душеньки ее чистой препятствовать. И четыре ночи подряд приводила к ней Хеонию. Потому днем бы не допустили. У нас строго сама знаешь. А тут еще про на желание весь приют знает. «Как же она уйдет отсюда?» Чуть слышным шепотом осведомилась Дуня. А ты, девушка, зря не болтай, строго оборвала Дуню нянька. Тогда и уйдет, когда приступит ее время. Ты вот что, ложись-ка, почивай, а коли про чего услышишь, один ответ давай. Знать не знаю, ведать не ведаю. Никакой монашки не слыхала. Помни, девушка, иначе погибель Соня придет. Пожалей ты ее ради Господа невинную чистую душу, не погуби. Ведь умрет она от тоски по монастырю, совсем изведется, бедная. — Не бойся, Варварушка, все сделаю, как ты велишь, — согласилась Дуня и сразу замолкла, сраженная неожиданностью. На пороге умывальной стояла уже не одна, а две черные фигуры. Плотная пожилая женщина с лицом, как две капли воды, похожим на лицо Варварушки, и Соня Кузьменко, одетая в черную скромную одежду монастырской послушницы и черным же платком, плотно окутывавшим голову и перевязанным крест-накрест на груди. При виде Дуни она попятилась было назад, но ободряющий голос Варварушки успокоил ее. «Не бойся, Сонюшка, иди со Христом. Дуня — добрая душа, понимающая, она не выдаст». «Прощай, Дуня!» произнесла Кузьменко и низким монашеским поклоном, исполненным неизъяснимого смирения, поклонилась подруге. Потом таким же поклоном склонилась и перед Варварушкой и, не выдержав, кинулась в ее объятие. «Спасибо тебе! Век за тебя, Господа нашего, молить буду! Спасибо!» — страшным шепотом роняла она. А минуту спустя ее высокая тонкая фигурка вместе с матерью Хеоней и, провожавшая их Варварушка, исчезла за дверью. На другое же утро обнаружилось сразу исчезновение Сони. Бросились искать ее по всему приюту, в подвалах, на чердаке, в саду, нигде не оставалось никаких следов девушки. Догадливая Варварушка сумела так вывести окольными путями ночную посетительницу, что никто и не приметил беглянок. Весь приют стал на ноги, переполошился, заволновался, дали знать полиции, снарядили сторожей служанок в город на поиски беглянки. Соня не находилась. Тайна приютской подвижницы была в надежных руках няньки и Дуни. Только на другой день посыльный принес заболевшей от волнения Екатерине Ивановне письмо от Сони, где девушка слезно молила ради Христа, добрую благодетельницу, не возвращать ее в приют, не отнимать у нее последней радости, не лишать давно желанной и теперь исполненной заветной мечты. В этом же письме, умалчивая сочувствие Варварушке, Соня писала, что поступила в монастырь пока послушницей, потом же надеется удостоиться монашеского чина. В трогательных выражениях она умоляла ненаглядную Екатерину Ивановну простить ее. Слала поклоны надзирательницам, Софье Петровне и подругам. «А я ваша вечная молитвенница перед Господом по самый гроб моей жизни!» Так заканчивала она словами письмо. Добрая Екатерина Ивановна после долгих переговоров с баронессой и другими попечителями приюта решила оставить девушку в монастыре, предварительно наведя справки и найдя след исчезнувшей Сони.